Глава третья. Павел. Я стоял в ванной, опершись руками о холодную столешницу и вглядывался в свое отражение в зеркале. Кто этот человек? Волосы, еще недавно такие густые и темные, теперь обильно прошиты серебром. Особенно у висков. Я провел рукой по щеке, ощущая под пальцами колючую седую щетину. Она появилась, словно за одну ночь, после того, как... После того дня, и с тех пор только густела, пряча то, что осталось от моего лица. Я наклонился ближе, пытаясь разглядеть в этом уставшем мужчине с заспанными глазами того Павла, которым я был когда-то. Того, кто мог запросто подхватить Юлю на руки и кружить до головокружения, заливаясь смехом. Того, кто уверенно вел переговоры, зная, что дома ждет его вселенная, теплая и пахнущая грушевыми духами. Теперь от того Павла осталось лишь воспоминание, призрак, прячущийся где-то глубоко в этих глазах, если присмотреться очень-очень внимательно. Как же я сдал за последнее время? Мысль не была вопросом. Это был приговор. Констатация факта. С тех пор, как жены не стало, время для меня словно разделилось на до и после. В после все было окрашено в оттенке серого. Серые стены нашего слишком большого дома. Серые дни серое отчаяние в глазах сына, которого я не мог достучаться, и мои собственные, все больше сидеющие волосы, которые были самым наглядным доказательством моей капитуляции. Сегодня нельзя было сдаваться. Сегодня был день, когда мне предстояло выйти на передовую, не на переговоры с жесткими бизнесменами, а в кабинет к строгой учительнице, от которой зависело будущее моего мальчика. Мне предстояло сыграть роль уверенного в себе мужчины. Возможно, если я буду играть ее достаточно долго, я снова стану им. Хотя бы на сегодня, хотя бы ради Дани. Школьный кабинет был таким же холодным как взгляд серых глаз Марины Арнольдовны, увеличенных толстыми стеклами очков. Она сидела напротив, сложив руки на столе, и ее тонкие, подкрашенные розовой помадой губы были сжаты в одну упрямую, неодобрительную линию. Казалось, сам воздух в помещении застыл, замер в ожидании неминуемого приговора. И она его вынесла, без жалости, без снисхождения. «Ваш сын, Павел Андреевич, это стихийное бедствие в брюках и кедах!» Начала она, и каждое слово било со снайперской точностью в самое больное место. «Он не просто нарушает дисциплину, он систематически уничтожает учебный процесс». «Сегодня он подменил мою красную пасту на нестираемый маркер. Вчера приклеил жевательную резинку к стулу одноклассницы. Позавчера...» Она продолжала перечислять, и с каждым новым подвигом Дани мои плечи опускались все ниже. Я сидел, как на скамье подсидимых, и чувствовал, как по спине ползет холодный пот. Я пытался защищаться, Найти оправдание. «Марина Арнольдовна, он просто очень живой мальчик. Ему не хватает...» «Дисциплины?» Она перебила меня, и в ее голосе зазвенел лед. «Внимание! Границ? Уважение к окружающим? Вы правы, ему не хватает всего этого. Но кто, по-вашему, должен это дать? Школа? Мы пытаемся». Но мы бессильны, если из дома ребенок приходит с остановкой, что ему все дозволено. Она откинулась на спинку стула, изучая меня с видом патолога анатома, вскрывающего неудачный труп. Ваши методы воспитания, если их можно так назвать, потерпели полная фиаско. Каждое слово было как пощечина. Она вытаскивала наружу все. О чем я боялся признаться себе сам И бросала мне в лицо Холодно и беспристрастно. Моё сердце сжалось так сильно, Что стало трудно дышать, Грудь распирала от горячего, Горького кома. Комка стыда, отчаяния и ярости, Ярости на неё, на себя, На весь этот несправедливый мир, который забрал Юлю и оставил меня одного с маленьким, яростным мальчиком, которого я не понимал и не мог усмирить. Я смотрел на ее непроницаемое лицо, на эти губы, которые выносили мне приговор, и мне хотелось закричать, кричать, что я не знаю, как это быть отцом Даниила, когда меня лишили его матери, что я тону что каждую ночь я просыпаюсь от кошмаров, в которых он ненавидит меня, а я теряю его, что я сломался четырьмя годами ранее и до сих пор не могу собрать свои осколки обратно. Но я не закричал, я лишь стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони и опустил голову, чтобы она не увидела предательскую влагу, выступившую на глазах. Я не мог позволить себе заплакать здесь, перед этой женщиной, которая, казалось, была высечена из гранита. «Что вы предлагаете?» выдавил я наконец, и мой голос прозвучал хрипло и неестественно тихо. «Вам нужен квалифицированный психолог». «Мы это уже проходили, Марина Арнольдовна». Даниил категорически отказывается принимать помощь психолога. Учительница многозначительно замолчала, а потом поднялась из-за стола и прошлась по кабинету, теребя пальчиками бусики на своей тонкой шее, методично цокая каблуками. Я смотрел на нее с опаской, и от ее молчания становилось все хуже. Наконец... Она остановилась напротив стола и взглянула на меня. «Я хочу посмотреть, в каких условиях живет Даниил». «В смысле? Как учитель и классный руководитель вашего сына, я имею право знать, что происходит у него дома». «Вы хотите приехать к нам в гости? Я ожидал чего угодно, только не этого». Эта очкастая кобра собирается сунуть свой остренький носик в нашу семью, по самое не балуй. Я хочу понять, почему такой умный и сообразительный мальчик вытворяет в школе непонятно что. Даниилу всего лишь нужно установить некоторые правила: придерживаться их, быть последовательным, научиться уживаться с другими детьми, иначе. Она сделала паузу, давая словам набрать вес. Иначе его просто исключат из этой школы. «Мы сами справимся. Без вас!» «Я знаю, что вы сменили уже не одну школу. Это говорит о том, что вы уже не справляетесь. Может, здесь, в школе, все обсудим?» «Вы чего-то боитесь, Павел Андреевич?» «Или не доверяете моему педагогическому опыту?» Эта ведьма вывернула мне наружу все кишки. Мне было невыносимо больно, унизительно, стыдно. Но где-то глубоко под грудой этого негатива шевельнулось что-то новое. Не надежда, еще нет, но вызов. Терять уже было нечего. «Когда вы хотите приехать?» «Марина Арнольдовна», — упавшим голосом спросил я, «как насчет субботы, выходной день, вам будет удобно?» «Хорошо. Будем рады с сыном вашему визиту». «В субботу в девятнадцать часов», — подвела итог учительница. «Всего доброго, Павел Андреевич». Дверь кабинета Марины Арнольдовны закрылась за мной стихим, но окончательным щелчком, словно захлопнулась крышка гроба. Я стоял, пытаясь перевести дух. В ушах все еще стоял металлический привкус ее слов, а в груди бушевал ураган и стыда, гнева и беспомощности. Я чувствовал себя абсолютно разбитым, уничтоженным, растоптанным, ничтожеством. — Пап! Что она сказала? Голос сына был тихим, настороженным. Его вызывающая наглая маска куда-то испарилась. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, в которых читался неподдельный животный страх. Он ждал приговора. Ждал, что я сейчас взорвусь, начну кричать, отчитаю его перед всем коридором. И я увидел в нем не монстра, Нещадие ада, а просто маленького, напуганного мальчика, Который знает, что натворил что-то ужасное и теперь ждет расплаты. Он ждал удара, а я... Я решил сделать то, чего от меня никто не ожидал, даже я сам. Я присел перед сыном на корточки и обнял его, крепко прижав к себе... — Ты прав, сынок, — тихо сказал я, чтобы меня слышал только Даня. Марина Арнольдовна — крыса, настоящая андатра в очках. Его глаза округлились до предела. Он явно ожидал чего угодно, но только не этого. Его брови поползли вверх, а губы недоверчиво приоткрылись. В его позе появилась неуверенность. — Что? пап? «Ты в порядке?» — выдавил он. «В полном. Мы с тобой должны объединиться. Если ты мне не поможешь, твоя училка меня со свету сживет». «Хорошо, пап. А что мне нужно делать?»